Принц Делинь писал, самая целомудренная женщина найдет своего покорителя, она целомудрена только потому, что он еще не явился. А так как в эту эпоху все поза, то существует и поза неверной жены, пока жена еще не нашла своего победителя. Она позирует в роли соблазненной жены, подобно тому, как во все времена мужчина позировал в роли удачника-совратителя. Такова логика вещей, находящая свое завершение в положении не муж, а любовник, высшая слава дама. Супружеская верность поэтому смешна. Любить мужа или жену считается нарушением хорошего тона. Такая любовь разрешается только в первые месяцы брачной жизни, ибо потом обе стороны уже не в состоянии дать друг другу что-нибудь новое. Более продолжительная любовь считается в этих кругах признаком черни. В появившихся в 1755 году в Лондоне письмах к английской даме говорится, «Уже это так?» Прошло шесть месяцев с тех пор, как вас связало таинство, а вы еще любите своего мужа? Ваша мадистка тоже неравнодушна к своему мужу, но вы же маркиза? Почему вы так рассеяны, когда мужа нет? Почему вы так наряжаетесь, когда он возвращается? Прочтите устав нарядов и украшений, и вы увидите, что женщина наряжается и украшается для любовника. Для света и для себя. А недавно, что вы наделали? Лошади были поданы, чтобы вас отвезти в театр, а вы ждали мужа, да еще французского мужа. Долго ли вы еще намерены соблюдать такую сдержанность, столь мало приличествующую замужней женщины? Кавалер заявляет вам, что вы красивы, а вы краснеете. Откройте же, наконец, ваши глаза. Здесь дамы краснеют только под кистью художника. Право же, сударыня, вы рискуете потерять вашу репутацию. Правда, урок здесь дается в ироническом тоне, но под этой сатирической формой скрывается весь нравственный кодекс эпохи, сокровенные сущности ее обычаев, идеал ее общественных мод. Первый совет, который преподносится молодой женщине, Со всех решительно сторон гласит, милочка, вы должны взять себе любовника. Неопровержимыми доводами стараются доказать необходимость такого шага, и среди них наиболее убедителен тот, о котором мы уже выше говорили, любовник лучший и поэтому необходимый путеводитель в царство истинных радостей любви. Порой даже сам муж дает жене этот превосходный совет. Ибо муж, в объятии которого родители бросали молодую девушку, был далеко не всегда, как метко заметили братья Гонкуры, противным супругом, неуклюжим финансистом, старичком, а обыкновенно очаровательным молодым человеком в духе эпохи, отшлифованным и изящным, не обнаруживавшим ни характер ни способности, легкомысленным, ветреным, словно насыщенным легким воздухом века, существом фривольным, посвятившим свою жизнь праздности и рассеянности. Между мужем и благожелательной подругой в этом отношении только одна разница. Если последняя являлась со своим советом уже в первые недели брачной жизни, то муж давал его лишь после того, как покончил с женой, как заканчивал он по очереди со всеми женщинами, бывшими его временными любовницами. И когда у него вновь возникало желание заглянуть в чужой сад. В этой фазе Он находил те слова, с которыми один знакомый госпожи де Эпине обратился к своей жене. «Вы должны развлечься, посещайте общество, заведите себе любовников, живите, как живут все женщины нашей эпохи». И эпоха находит, что именно эти мужья обращаются со своими женами как истинные товарищи. В литературе этот тип лучше всего обработан в нравоучительных историях Мормонтеля. Такой благоразумный добрый супруг делает своей жене, когда им становится скучно вдвоем, следующее предложение. Сударыня, цель брака состоит в том, чтобы друг друга делать счастливыми. Мы же не счастливы вдвоем. Бесполезно гордиться постоянством, которое... Обоих нас тяготит. Мы настолько богаты каждый, чтобы не нуждаться один в другом. Мы могли бы поэтому вернуть себе свободу, которой мы так неблагоразумно пожертвовали, один в угоду другому. Живите, как хотите, а я буду жить, как хочу я. А там, где муж не говорит жене прямо, что он ничего не имеет против того, что она обзаведется любовником, Она должна это понять по той деликатности, с которой он не ограничивает ее свободу в общении с другими мужчинами. Большинство женщин прекрасно оценивает этот умный совет, все равно от кого бы он ни исходил. Леди Монтегю говорит о Вене, что каждая знатная дама имеет своего чечизбея, что эти отношения настолько же известны, насколько и само собой понятны и всеми уважаются. В своих мемуарах граф Тилли говорит о маркизе Жан-Лисия. Даже когда ему было пятьдесят лет, он ухаживал за красавицами и ничего не имел против того, чтобы и его жена не разыгрывала неприступную. И, подобно тому, как муж в моде ничего не имеет против любовника жены, Так она ничего не имеет против любовниц мужа. Никто не вмешивается в чужую жизнь, и все живут в дружбе. Муж — друг любовника жены и поверенный ее бывших симпатий. Жена — подруга, любовниц мужа и утешительница тех, которым он дал отставку. Муж не ревнует. Жена освобождена от супружеского долга, беспечность — добродетель мужчин. Только одного требует общественная мораль от него и от нее. Главным образом, конечно, от нее — соблюдение внешнего декорума. Последнее заключается от них не в том, чтобы на глазах у всех симулировать верность, а только в том, чтобы не давать свету никаких явных доказательств противного. Все имеют право все знать, но никто не должен быть свидетелем. Влюбленные обязаны довольствоваться косвенным объявлением о своих обоюдных успехах, и они делают это как можно более недвусмысленно, что также считается признаком хорошего тона. Желая объявить Свету о том, что он добился у нее или другой дамы роли осчастливленного любовника, фаворит заставляет по целым часам или дням свою карету ждать перед ее домом. А дама, в тот день, когда она впервые готова официально оказать свою благосклонность новому любовнику, приказывает покрыть на ночь мостовую соломой и поднимает жалюзи спальни не раньше двенадцати часов. И чтобы подчеркнуть свой успех и влюбленность официального поклонника, она в продолжении нескольких дней подрисовывает под глазами черные круги, придает лицу переутомленный вид и устраивает Леве не иначе, как лежа в постели. Все ее друзья и подруги приветствуют ее в эти дни восклицанию «Боже, как вы переутомлены!». Разумеется, никогда не забывают при этом, чем каждый обязан своему положению. Когда некий лорд Аберкон узнал, что его жена убежала с любовником, Он немедленно же послал им свою коляску, находя неприличным, чтобы жена путешествовала в простой наемной карете. Первой обязанностью мужа в таких случаях была, по мнению света, выдержка. И мужья порой достигали в этом отношении мастерства. Некая госпожа Де Мереваль готова отдаться своему любовнику, молодому офицеру, в тот самый момент, когда в комнату входит муж. И спокойным тоном, совершенно не волнуюсь, господин де Мариваль говорит жене, как вы неосторожны, сударыня, представьте, что вошел бы кто-нибудь другой, и он покидает комнату. Но и госпожа Мариваль отличалась по-своему выдержкой, не успел ее муж покинуть комнату, как она, несмотря на помеху, беспокойство и малую опытность партнера, принудила его окончить то, чему помешал приход ее вежливого мужа. Кто умеет таким образом сохранять выдержку даже в самые критические моменты, тому все, обладающие хорошим вкусом, восторженно аплодируют. Граф Таван, почетный кавалер королевы Марии Антонеты, Выразился также хладнокровно, когда увидел жену в объятиях другого почетного кавалера, королевы господина де Монмаранси. И когда при дворе стала известна хладнокровная сдержанность графа, то Тилли занес в свой дневник слова «Вот это я называю невозмутимостью». «Вот настоящие манеры!» Если же муж ревнует жену, хотя она и соблюдала внешнее приличие, то такой поступок считается невоспитанностью. Так написано в норовоучительных диалогах философствующего Щеголя. Если у жены есть кто-то, то это для мужа только тогда несчастье, если оно происходит со скандалом. Если же соблюдается видимость, если жена поступает осторожно и публично позволяет себе по отношению к любовнику только то, что на ее уполномочивает само общество, словом, если, несмотря на всю очевидность, доказать ничего нельзя, то муж дурак, если сердится. Таким глупцом был, например, маркграф Генрих Прусской. И смеются не над его несчастьем рогатого мужа, а только над его глупостью. Некий дворянин Клейст пишет в 1751 году другу, прусскому барду Глейму. Вы, вероятно, уже слыхали о приключении маркграфа Генриха. он послал свою жену в имение и хочет с ней развестись, так как нашел у нее в постели принца Гольштинского. Марк Граф поступил бы умнее, если бы замолчал эту историю вместо того, чтобы оглашать ее на весь Берлин. К тому же не следовало бы принимать так близко к сердцу столь невинную вещь, особенно если у самого имеются грешки. В браке рано или поздно должно наступить пресыщение и муж и жена неизбежно должны кончить изменой так как их окружает столько достойных любви предметов а разве можно наказывать за поступки не добровольные а вынужденные если неверность жены не бесчестит мужа то к чести или бесчестью жены служит лишь как уже упомянуто, выбор любовника. Так, например, несомненная слава для женщины, если она находится в списке героев дня или имеет их в своем списке. В первой половине XVIII века чистолюбивой мечтой многих знаменитых красавиц нашего двора пишет один придворный льдовик 15 было желание числиться в рядах любовниц герцога Ришелье хотя бы на одну ночь. Напротив, связь с лакеем или принцем бесчестит даму, так как бесчестит только скандал. Один маркиз заявляет по этому жене, разрешаю тебе всякую связь, только не с принцем и не с лакеем. В дискуссии с госпожой Геменеем герцог Шуазель однажды наметил все то, что, по мнению церемонимейстеров эпохи, может обесчестить женщину. Немного терпения, сударыня. Давайте обсудим вообще, что может опозорить женщину. Если у нее есть любовник, это еще не бесчестие для нее, не правда ли? Но если у нее несколько так что можно предполагать, что она не любит ни одного, то это уже есть бесчестье. Для нее бывает далее позором, если она делает свой выбор открыто, если она сначала публично объявит, что у нее есть любовник, а потом беспощадно отступится от него, если она не заслуживает, чтобы прежние любовники становились ее друзьями или хорошими знакомыми. Все это, видите ли, сударыня, несомненно, накладывает пятно на ее честь. Однако самым остроумным последствием, вытекавшим из этой житейской философии, было то обстоятельство, что эпоха, провозгласившая законом неверность мужу, требовала верности любовнику. И в самом деле, если тогда можно было встретить верность, то только вне брака. Но и по отношению к любовнику верность никогда не должна была простираться так далеко, чтобы он был авансирован, так сказать, дочей на мужа. Только в таком случае другие мужчины имеют право ревновать к нему. Подобное убеждение Лакло вложил в устав Альмона, который пишет Маркизе де Мертей. «Видите ли, дорогая красавица, если вы...» разделяете свое сердце между столькими мужчинами, то я нисколько не ревную. Во всех ваших любовниках я вижу только преемников Александра, которые не в силах управлять государством, которым управлял я один. Но чтобы вы отдались всецело одному, что на свете есть еще один человек, столь же счастливый, как я, «Этого я не потерплю». Так как подобные уступки удобны для обеих сторон, так как они, а это главное, не грозят браку, то они, естественно, возносятся в область идеологии и изображаются настоящим славным завоеванием. Мармантель говорит, «Ныне... В лоне семьи царят дружба, свобода и мир. Пока супруги любят друг друга, они живут вместе и счастливы. Раз они перестают любить, они признаются в этом друг другу, как порядочные люди, и возвращают друг другу клятвы верности. Они перестают быть любовниками, чтобы стать друзьями. Вот истинно приятные нравы. Подобное положение вещей было бы на самом деле идеальным, если бы за ним скрывалось нечто большее, чем идеализированная свобода предаваться разврату. Само собой понятно, что свобода половых отношений, царившая в верхних слоях общества, значительно влияла и на средние слои столичного населения. И, естественно, тем сильнее, чем больше они зависели, материально от двора придворной знати и крупной буржуазии этими слоями были чиновничество и купечество в этих слоях адюльтер жены также считался часто счастьем которое не могло выпасть на ее долю слишком рано одна дама жалела свою племянницу в присутствии третьего лица подумайте только бедное дитя уже два года замужем еще не знает что такое любовь дело в том что бедное дитя призналась своей тетке в том, что не имела еще любовника. Удивление, выраженное дамой, совершенно основательно, ибо жена без любовника, по итальянскому обычаю, он во всех странах носит название Чичизбея, не более как исключение. Писатель Шатавьо замечает о роли Чичизбея в Венеции. Жена, у которой нет Чичезбея, презирается. Муж в роли Чичезбея собственной жены высмеивается, а красивый и знатный Чичезбей доставляет славу и вызывает зависть. Подобные сведения имеются у нас относительно Берлина, Вены, Парижа. В галантных историях Берлина говорится, дамы, несколько не стесняется показывать всем и каждому, что у них есть милый, которого они назло петуху-мужу изо всех сил откармливают в награду за его любовное томление. В одноименном сочинении, посвященном Вене, говорится, здешние дамы, которые еще девицами привыкли ничего не делать, остав женщинами слишком нежные и хрупкие, чтобы чем-нибудь заняться, нисколько не смотрят за хозяйством, а только целуются днем и ночью, чтобы их же оставались мягкими и нежными, и удостаивались бы похвалы их чечезбей. В Англии совершенно в порядке вещей, если муж имеет любовницу прямо в своем доме, рядом с законной супругой. Госпожа Гиль говорит в своей книге «Женщины в английской жизни». Большинство мужей содержало в той или другой форме любовниц. Многие помещали их даже в своем доме и заставляли сидеть за одним столом с женой, что почти никогда не приводило к недоразумениям. Часто они даже выходили гулять вместе с женами, причем единственная разница между ними состояла в том, что обыкновенные метрессы были красивее, лучше одеты и менее чопорны. Взаимная снисходительность супругов переходила в этих слоях очень часто в сценическое соглашение по части взаимной неверности, и не менее часто один становился в этом отношении союзником другого. Муж доставляет жене возможность беспрепятственно вращаться в кругу его друзей и, кроме того, вводит в свой дом тех, которые нравятся жене. Как видно из переписки госпожи Деяпине, единственное средство понравиться друзьям мужа состоит в том, чтобы сделать их своими любовниками. И так же поступает жена по отношению к мужу. Она вступает в дружбу с теми дамами, которых муж хотел бы иметь любовницами, и нарочно создает такие ситуации, которые позволили бы ему как можно скорее добиться цели. Одна дама застигнута врасплох ее подругой в нежной сцене с ее мужем. Она извиняется и уверяет, что вовсе не хотела злоупотребить ее доверием. Тогда подруга бросается ей на шею и поздравляет ее с ее счастьем по мнению современников такие факты относятся к числу самых обычных и одни шутливо, другие серьезно прибавляют можно ли представить себе более приятные гарантии обоюдного счастья так как каждому мужчине жена друга нравится более своей собственной так как жене муж подруги нравится более собственного то все готовы хотя бы на время, поменяться ролями. Подобные предложения, а также описание уже осуществленных предложений, то и дело встречаются в переписке современников. В написанных на французском языке письмах одной венки к любовнику, относящихся к 1740 году, говорится, «Вы жалуетесь, что нам неприятно скрывать вашу любовь». Все зависит от вас. Поверьте, дорогой друг, мой муж с удовольствием согласился бы совершить обмен на несколько недель, если бы вы уступили ему открыто ваши права на вашу хорошенькую экономку. Приведите его в объятия этой достойной любви особых, и он отблагодарит вас тем, что все снова и снова будет приводить вас в мои объятия очень часто говорит и казанова о таком обмене женами и любовниками из целого ряда описаний современных нравов мы узнаем наконец что подобный обмен был во многих городах даже самым обычным явлением так мюллер говорит в своем труде картины берлина подцдама и сансуси здесь очень в ходу обмениваться женами на несколько недель. Так однажды вечером я случайно услышал, как один офицер говорил военному советнику, «Да, кстати, дорогой друг, когда я сегодня вечером приду к твоей милой жене, то предупреди ее, чтобы она не брала к себе на диван верного пастушка, вероятно, собачку, а то как-то неудобно спать, да и мешает он постоянно». Подобные явления тем обычнее, чем больше город носит характер простой столицы, где все обыватели до последнего ремесленника всецело зависят от двора и придворных кругов. Остается только сказать еще несколько слов о ремесленных слоях в городах, то есть о тех кругах, где серьезно подготовлялась освободительная борьба мелкой буржуазии, которой надоедала быть игрушкой дворянских и княжеских капризов и в сердце которой все более накипало честное негодование. Эти классы и круги стояли как в своей общей, так и в половой морали, на точке зрения диаметрально противоположной той, которую разделяли господствующие классы и столичное население. Пробудившиеся здесь Классовое самосознание находило очень надежную опору в том факте, что в ремесленной среде потеря нравственного равновесия, а к ней в большинстве случаев приводит Адюльтер, угрожало самому существованию семьи. В итоге здесь господствовали более строгие нравы, и Адюльтер был явлением значительно более редким. Во всяком случае, Адюльтер здесь не был массовым явлением. И там, где он встречался, он приводил обыкновенно к трагическим последствиям.